Все убеждало его в том, что человек мучается не ради чего-нибудь, а просто по какой-то величайшей подлости, которой нет никакого объяснения и оправдания. Люди оглядывались на него, кто с улыбкой на лице, кто с осуждением, принимая его за пьяного человека. Он нагибался, поднимал с дороги шапку, и внезапно слеп, точно вмиг пустили его глаза. Свет дня мерк в них, Было ясное сахалинское утро, но ему казалось, что настала ночь. И ночь настала. Ранние февральские сумерки окутали город, а он все еще блуждал по его заснеженным улицам, разыскивая в темноте дом Гели. Никак не мог найти его, а ведь когда-то он хорошо знал где этот дом. И вдруг в одном из закоулков он остановился напротив освещенного окна, Заглянул внутрь деревянного домика, на заваленке которого лежал пухлый, нетронутый снег, и увидел небогатое жилье простых людей, груды каких-то предметов, служащих житейским нуждам хозяев. Возлежал на кровати лысый мужчина в полосатой матросской тельняшке. По комнате сновали две женщины в длинных ночных рубашках. Одна из них была низкоросла, совсем стара, сгорблена, Другая была помоложе, с толстыми открытыми руками. Она усадила старуху на стул, стащила через ее голову ночную рубашку и принялась втирать какую-то мазь в ее спину. Старуха замерла, терпеливо склонив простоволосую голову. Мужчина зевнул и, повозившись на кровати, отвернулся к стене. Молодая продолжала усердно втирать мазь, беря ее пальцем из круглой стеклянной баночки. Лохов смотрел на них из темноты, чувствуя себя невидимым соглядатая ночи и в эту минуту сверкнуло перед ним великое ослепительное мы подобно огненным облакам он стоял положив руки на невысокую штакетную ограду смотрел в ночное окно на человеческую тщету и надежду и знал что точно так же как он наблюдает за ничего не подозревающими хозяевами этого дома За ним невидимо следят наши глаза. И вот все миг, который проходит, прошел уже, каждый из нас должен признаться, что догадка Лохова была верна. Действительно, мы следим за ним из своих невидимых для него укрытий, как он смотрит на жильцов дома из укрытия ночи. И точно так же, как огонь электрической лампы, горящей над потолком комнаты, освещают эту мирную картину жизни человеческой, для каждого из нас зажжен в мире яркий светоч. Наши глаза пробегают эти строчки, составленные из знаков письма, а после, отпрянув в сторону, тотчас отыщут какой-нибудь источник света, солнце, настольную лампу, раскрытое окно, рукотворный лотос из апельсинов и нас потянет куда-то прочь, прочь от раскрытой книги, от привычного места, где нам удобно и хорошо вплоть до той минуты, когда сердце коснется далекий зов смерти. Вздрогнув, словно чуткий олень, тот из нас, которому выпал черед, встанет тихо и, не привлекая к себе лишнего внимания, отправится в свой одинокий путь. И ему... Будет вспоминаться все самое простое, что составляло жизнь, и мимо чего он проходил раньше со спокойным сердцем, не зная, как жаль будет покидать белый свет именно из-за этих совсем простых вещей. Надкушенное яблоко на верстаке, синий туманный лес за полем, летящий над болотом селезень с зеленой головою, жужжание быстрой мухи на оконном стекле, Белый щенок на траве, вешняя вода, с шумом падающая в канализационный люк свой с решетку, тень подсолнуха на глиняной стене хаты, вкус сизых с инеем перезрелых ягод терна на холодном осеннем рассвете. Птицы клюют их, повиснув на гибких ветвях вниз головою. Он все это вспомнит уже без нас. Я хочу сказать, что тысячи картин обычной жизни мелькнут в моей памяти и исчезнут вместе со мною, навсегда оставшись неизвестными для всех тех, кого отделил от меня смертный мой час. Я приближался к месту душной встречи со смертью с чувством неприязни в душе, ожидая какого-то омерзительного плотского соприкосновения с нею но в то же время с ясным предощущением какой-то предстоящей светлой встречи. С кем? Я не знаю. Но то сверхтяжелое сгущение одиночества, которое я испытал на этом пути, не могло завершиться ничем другим, как только встречей не бывало еще для меня самой важной. Последними силами угасающего духа Поддерживал я мужество свое и шаг за шагом приближался к тому, чего мы не знаем. Но вскоре мучительная неизвестность перестала заботить меня, ибо вместо меня, словно бы кто-то другой, пошел вперед легко и споро, преодолев мою немощность, чутко прислушиваясь и внимательно напрягая глаза. В одно из стучащих мгновений сердца спутник, заменивший меня на дороге, Допустил какую-то оплошность, сделал неверный шаг, и таинственный зверь, вроде огромного оленя, стремительно воспрянул на дыбы и одним невероятным скачком вознесся в небо. Он умер. Легкий шорох зверя был всего лишь отзвуком его последнего вздоха. И вот я стою на глиняном пустыре, земля которого на глазах вспучивается крохотными рыхлыми бугорками, мгновенно проклевываются зеленые ростки, вылезающих на свет травинок. Вначале все они одинаковы, младенчески равны, но затем, поднявшись выше от земли, травы разделились на толпы различных растений, которые, каждая со своим стеблем, листьями и цветами, образовали тихий народ зеленых жителей. И где-то вне их страны, травяной нови, проходила шумная жизнь людей, кремела земля под копытами стад, тянула дымным ветром от их жилищ. Посреди этой страны, населенной еще жуком с корабеем, мелкими муравьями и бабочками, возвышалось матерое растение из рода пустырных чертополухов. На его могучих, далеко распростёртых отростках наросли цветы, и коробочки с семенами. Одна из них вдруг шевельнулась, словно живая. Я стоял рядом и в изумлении смотрел на самокивающую коробочку, бок которой словно протаял изнутри, и в черной дырочке показалась блестящая, большеглазая голова зеленой гусеницы. Мы видим, что каждая вещь или явление мира — рассмотренные с двух разных сторон, от начала и с конца жизни, предстают в наших глазах объемными. Перевоплощение травинки в гусеницу, представшее глазам шестилетнего ребенка, и закон преображения, распознанный взрослым разумом, почти совмещаются в одно целое, но только лишь почти. И то непостижимое, Странное расстояние, отделяющее один образ от другого, не поддается обычному измерению. Или по-другому. Мать, которую я знал ребенком, и та несчастная, которую я застал на смертном одре, были едины в сердце моем и нежности. Но между этими двумя образами крылась великая и горчайшая тайна. Когда человек, отжив свое, уходит в вечность, мы, обратившие свое внимание на его оставленную жизнь, можем войти в нее с любого мгновения времени, не нарушив его хода. Вот и сейчас, глядя на теплое вечернее сияние трав и листвы, я возникаю из смуглого воздуха сорокалетним человеком, мучительно напрягающим память, желая вспомнить тему хорала, которая пришла на память, когда я устало брел по лесной тропинке неподалеку от заболоченного лесного угла, называемого Бординкой. Лес Мещерский. Я живу в глухой деревеньке, пишу этюды, рисую стариков и старух, больше старух, а в свободное время хожу за грибами. Сегодня утром в лесу Туманном от влажной земной испарины я нашел посреди поляны на сером мху крупный белый гриб, называемый по-местному «бугровым» — племенной образец породы темноголовых боровиков. Я нагнулся за ним, и когда выпрямился, в лицо мне плеснуло заревом багрового огня, И в это мгновение, сочетавшее в себе и первый луч солнца, дружественно брошенный мне в лицо, и плотскую радость руки, что ощутила прохладную твердость грибной ножки, и полноту радости живописца, которому в час предрассветной тишины лес щедры раскрыл свои особенные способы сочетания красок, я снова радуюсь тому, как просто мое «я» перешло в «мы», чем было достигнуто неизменное и глубокое спокойствия души, жаждавшей бессмертия. Каждый из нас отмечен рождением и смертью. Соединим же их мгновение в одно целое, и тем самым уловим протяженную жизнь в замкнутый круг, в сияющее кольцо вечно движущихся пестрых, словно карусельные лебеди и лошадки, дней нашей жизни. Научимся — На каждое мгновение своего бытия смотреть ясными глазами новорожденного и одновременно темными очами смерти. И увидим каждое мгновение по-новому, неотторжимо от вечности, как отделим запах хлеба от хлеба, и чудесно, как зарождение звезды в вечернем небе. И научимся понимать, что каждому изначально дана свобода самому быть творцом своей жизни» и она будет на вечные времена такая, какую удастся нам сотворить. Утром, выходя из деревни, я видел косаря, словно сошедшего с какого-то полотна. Милле, сутулый, в провисших на заду штанах, заправленных у щиколоток в носки, он стоял, расставив полусогнутые ноги и заводил направо косу, собираясь срезать рядок душистой травы. Смиренно и неторопливо сотворял косец свою судьбу. Покорно ложилась трава ему под ноги, звонкая коса пролетала над нею, и срезанные былинки навсегда становились благоуханными частицами человеческой судьбы. В данную минуту полотно его жизни наполнялось густыми, зелеными и пастозными яркими мазками и он творил, и его никто не должен был отвлекать. И, глядя на него, мы должны понять сейчас, что ни на чью жизнь нельзя посягнуть, ведь каждый муравей, человек или другой труженик на земле есть творческая личность, нельзя ему помешать в работе. Пусть попробует создать из своей жизни совершенное произведение». Я сижу за столом у раскрытого окна деревенской избы и мысленно вновь прохожу снежный ночной путь к дому Гели. Углами изломанные сараи, полные чернильной тьмы, видимые сквозь полуприкрытые двери, стояли на моем пути. И когда я увидел, наконец, знакомый забор и калитку, в эту секунду под окном заблеяли овцы, мягкий топот прошумел мимо, и я потерял и изведу кособокую калитку с железным кольцом вместо ручки, неровный забор, припорошенный снегом, розовым под сиянием полной луны. Глядя на то, как по берегу пруда развалиста идет черная корова с белым пятном на лбу, неся огромное тугое вымя, а за нею шагает с прутиком в руке хозяйка ее Настя, сама такая же крупная и развалистая, как корова, Я с запоздалым горьким сожалением думаю, что надо было осмелиться хотя бы на единственный поцелуй, в эту стылую нежную щеку, в эти припухлые губы, которыми смеющаяся геля впивалась в круглый сахаристый снежок. Почему меня так волнует вечерний деревенский час, когда стадо возвращается домой? Сколько невыразимой радости и древнего библейского духа таится в этой будничной картине. Как суетятся, как озабочены хозяйки, встречая своих пеструшек и март, бродатых и рогатых маек, глуповатых, пугливых, хриплых, баритональных борь. И я сижу у раскрытого окна, упиваюсь картиной, волнующей мою душу, и с грустью думаю как незаметно и стаивают, и стлевают снега прошлого. Давно ли это было, когда Геля сняла варежку, схватила мою руку, чтобы согреть ее? Ах, какая это была рука! Не о моей речи идет, разумеется. Стадо прошло, жизнерадостный шум стих, и в медвяном настое вечернего воздуха растворилось приятное для меня видение. И это теперь было, стало утратой и грезой, безвозвратностью. Овцы шли по низкому берегу пруда, в сиреневой воде которого, как в гладком зеркале, опрокинута отображалась вся длинная настороженная их вереница. И впереди шли ноги к ногам два лохматых черных барана. Одного из них вскоре зарежут хозяева, а второго, шагающего вверх ногами, Словно муха по потолку, где, на каких пастбищах увижу я этого грустного, идеального овна? В каких пространствах еще под улицом в пушистый снег? И подо мной будет барахтаться с неожиданной силой отбиваться девичье гибкое тело, сладостное даже под ворохом толстой ватной одежды. Неужели всё это было? и два видимых овечьих стада на берегу пруда, и колючий холод снега, тысячью игл, мгновенно впившийся в лицо, и где-то в этом пенном вихре снега звонкий смех, упругая небольшая грудь под теплым пальто, совершенно невзначай попавшая мне под руку, и те вожделенные губы, до которых так и не удалось добраться тогда. «Ах, Геля!» Зачем ты снова возвращаешь меня к дням отчаяния и страшной печали? Я ведь так далеко ушел от них. Травяной берег крошечного пруда, через который можно легко перебросить камешек, вместо белого песчаного берега и бескрайнего океана. Мимо тополя, что одиноко стоит над прудом, чуть склонив вершину к воде, идет старик в кепке, в выцветшей рубахе необыкновенно благородного голубоватого тона. Меж решительным подбородком и сизым носом старика торчит папироса. Под мышкой он держит живую белую утку. Утка тихо покрякивает и, вертя шеей, озирается вокруг. Боже мой! Да какой то истине я взошел через смерть моей бедной матери! О каком преображении ее когда-то возмечтал, я, едва не сойдя с ума от горя! По-прежнему я знаю о смерти только то, что она превращает человека в нечто холодное, как кусок глины. Я срываюсь с места и лечу прочь от этой деревни, где живут одни печальные старухи и старики, где больше не рождаются дети и не строят новых домов. Я несусь вдогон человеку с белой уткой, почему-то долго не могу настигнуть его, и вдруг он стремительно приближается, словно земля — скользнувшая вдаль из-под меня, неожиданно переменила направление своего вращения. И вот я снова на берегу моря. Передо мною стоит один из спутников моей прошлой жизни. Он усмехается, глядя на меня, и движение улыбки, вызвав какие-то сдвиги на уродливой его голове, шевелит кепку. Я узнаю лукавое лицо моего учителя по географии — Архимеда Степановича. — Что, никак не можешь забыть прошлого? — спрашивает он с усмешкой. — Было ли оно? — отвечаю я. — И что оно такое, если нас с вами давно уже нет на свете? — Тогда что же мы из себя представляем, стоя здесь друг перед другом? — сердито говорит Архимед Степанович. Мы существуем в глазах тех, кто нас сейчас представляет. Значит, ты да я оба мы не что иное, как мираж воздуха? Наверное. Но все эти догадки нам ни к чему. А хотел бы я спросить у вас, Архимед Степанович, почему каждому из нас, вот и мне с вами, было так тяжко умирать? Почему мы с вами так плохо, неумело это сделали, сосед? Да забудь ты про все это. Как о сне с четверга на пятницу в позапрошлом году, — ответствует мне учитель. Разве все это имеет теперь значение? Думать надо было при жизни. Вот я при необыкновенном своем даре красноречия и риторики мог бы тебе любой ответ дать. И ты был бы утешен, мятежная душа. Но сейчас мне некогда, и я тебе скажу лишь одно без обиняков. Надо было по-древнему способу людей думать о смерти ничуть не меньше, чем о жизни, познавать и то, и другое. Вот тогда бы больше добрых дел успел сотворить, и не мучилась бы твоя душа поздними сожалениями. О каких делах добра... — разумел старик, который когда-то был ребенком и которого любила мать, умевшая играть на виолончели. — А хотя бы о таких малых, как это, — отвечал Архимед Степанович и показывал нанесомую мышкой белую утку. — Она, скажем, или собака, вовсе не нуждаются, чтобы быть добрыми. А я вот вырастил птицу, кормил, ухаживал за ней, К тому же в младенческом возрасте утята заболели мокрой паршой, облысели, и я спасал их с помощью промывания раствором борной кислоты. И теперь несу к свояченице, у которой туго с деньжатами. Утку эту она получит совершенно бесплатно.